царствование Домицано подходило их к концу. Мой родич Троян, который покрыл себя славой на рейнских границах, становился популярным государственным деятелем. Испанский клан укоренялся в Риме. По сравнению с этим миром решительных действий, милые моему сердцу греческая провинция, казалось, дремала в пыли отживших идей. Политическая пассивность эллинов представлялась мне малопочтенной формой протеста. Моя жажда власти, денег, в которых у нас зачастую выражается власть и славы, если называть этим высоким именем, наше неодолимое желание слышать, как о нас говорят, была неоспоримой реальностью. К ней примешивалась Смутное ощущение, что Рим во многих отношениях стоящий ниже, а Фин берет реванш в другом, требуя от своих сограждан, во всяком случае от тех из них, кто принадлежит к сословиям сенаторов или всадников, готовности к великим свершениям. Я дошел до того, что какой-нибудь заурядный разговор на тему о ввозе египетского зерна казался мне более поучительным для уяснения сущности государственного устройства, чем государство Платона. Уже несколькими годами раньше я, юный римлянин, вкусивший военной дисциплины, самонадеянно считал, что лучше, чем мои учителя, понимаю солдат Леонида и атлетов Пиндара. Я покидал залитые ласковым солнцем Афины ради города, где люди, с головой укутавшись в тяжелые итоги, борются с порывами февральского ветра, где роскошь и расточительство лишены своей прелести, но где даже самое ничтожное из принятых решений влияет на судьбы целой части света и где юный провинциал алчный, но при этом не слишком тупой, поначалу считая, что он повинуется лишь своим примитивным, честолюбивым устремлениям мало-помалу, по мере того, как они притворяются в жизнь, начинает их утрачивать, приобретает умение мериться силами, с обстоятельствами и людьми, командовать, и что в конечном счете – может быть, чуть-чуть менее зыбко, чем все остальное приносить пользу. Отнюдь не все было так уж прекрасно в этом приходе добродетельного среднего класса, который выдвигался на первый план в предвидении грядущей перемены режима. Политическая честность завоевывала позиции с помощью довольно сомнительных методов. Сенат Постепенно, передавая все рычаги управления в руки своих ставленников, все больше сжимал Домицианов кольцо. Новые люди, с которыми я был связан тесными семейными узами, быть может, немногим отличались от тех, кому они шли на смену, но они не были запачканы властью. Родня из провинции готова была занять любую. Пусть самую низшую должность, но от нее требовали честной службы. Мне тоже досталось с места Я был назначен судьей в трибунал по делам о наследствах. В этой скромной должности я и присутствовал при последних ударах смертельного поединка между Домицианом и Римом. Император утратил в городе все позиции. Он держался лишь с помощью казней, которые только ускоряли его конец. В армии, которая жаждала его смерти, готовился заговор. Я мало что понимал в этом поединке, более роковом, чем сражение гладиаторов, прилежный ученик философов. Я испытывал к затравленному императору высокомерное презрение. Следуя благим советам Атьяна, я выполнял свои служебные обязанности, не слишком обременяя себя мыслями о политике. Этот год работы мало отличался от лет учения. Основ права я не знал. Но мне выпала удача. Моим коллегой по трибуналу оказался Нерати Приск который согласился меня просвещать и который до последнего своего часа оставался моим советчиком и другом. Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые в совершенстве, владея какой-то специальностью, зная ее, так сказать, изнутри, что остается недоступным для непосвященных, сохраняют при этом понимание ее относительной ценности на фоне всего остального и говорят о ней человеческими словами. Окунувшись, как никто из его современников, в законодательную рутину, он не колебляс принимал каждое полезное новшество. Именно благодаря ему мне удалось впоследствии провести некоторые реформы. Должность требовала от меня и других забот. У меня сохранился провинциальный акцент, и моя первая речь в трибунале была встречена громким смехом. Я решил использовать свои знакомства с актерами, что привело в негодование мою семью. Уроки ораторского искусства были на протяжении долгих месяцев самыми трудными, но в то же время и самыми радостными. Из всех моих занятий это была также и наиболее тщательно хранимая тайна моей жизни. Даже кутежи приобретали для меня в эти нелегкие годы характер уроков. Я старался приспособиться к стилю римской золотой молодежи. Однако в этом мне так и не удалось достаточно преуспеть. Из молодушия, свойственного этому возрасту, когда отвага растрачивается в других сферах, я и самому-то себе решался доверять лишь наполовину. В надежде походить на других я в чем-то притуплял, а в чем-то оттачивал свой характер. Меня мало любили. Впрочем, любить меня было не за что. Некоторые мои черты, такие, например, как тяга к искусству, которые могли пройти незамеченными у афинского шкалера и которые впоследствии, когда я стал императором, были приняты всеми как должное, смущали людей когда проявлялись у командира или у судебного чиновника, стоящего на низшей ступени иерархической лестницы. Мое пристрастие к Греции вызывало улыбки, тем более что я то щеголял им, то неуклюже пытался его скрыть. В Сенате меня прозвали греческим студентом, Вокруг меня начала создаваться легенда, зыбкое и странное отражение, сотканное наполовину из наших поступков, наполовину из того, что думает о них толпа, наглые сутяги. Подсылали ко мне своих жен, прослышав о моей интрижке с супругой какого-нибудь сенатора или своих сыновей, когда я безрассудно объявлял о своем восхищении искусством юного мима.